Глава п я т н а д ц а т а Подарили рок изобилия? Брось, пока не отбросил копыта. В лабораторию я вернулась лишь под ночь. Едва живая, рухнула на один из матрасов и посмотрела на Максима, что-то химичившего у заваленного склянками стола. «Мам», — жалобно протянула я, — «есть что пожрать. и з б а в л я ю щ е е от запора зелье подойдет для перекуса?» съязвил друг. «Если нет, могу предложить настойку от нервного тика. Может, тогда перестанете с темным перемигиваться, потешаясь над моим внешним видом». «Да никто не потешается», — возмутилась я. «И нормальный у тебя внешний вид. Даже вон синяк почти прошел». Подскочила, заметив кровоподтек, с другой стороны. «Тебя опять побили!» — снова заглянул в женскую баню. ох мама тебя лишь могила исправит знаю довольно ухмыльнулся он и ойкнув дотронулся до пострадавшей скулы в этой девчонке отлично поставлен удар кажется я влюбился наве к если бы я эти пять лет ставила зарубки на заборе каждый раз когда ты влюблялся на век усмехнулась я то общагу нашего универа окружала бы резная изгородь машков мы преподаватели «Давай завязывай со своим повышенным либидо. За связь со студентками и уволить могут. Дома-то ладно, а здесь ты куда пойдешь?» «Ты права», — отставив дымящуюся колбу, вздохнул друг. Присел рядом со мной и поинтересовался. «Как прошел первый рабочий день? Почему так поздно вернулась?» «Почему?» — невесело рассмеялась я. «Кажется, это э л е н Диас конкретно накосячила в прошлой жизни». Приехала боевую магию драконам преподавать, а столичную фифу с большим удовольствием используют в качестве поломойки. И стоит еще порадоваться, что библиотекаря того чокнутого заклинанием придавила, а то бы состарилась, вытирая пыль с книг. «Стоп!» — остановил меня Максим. «Киселева, кого придавила и чем?» «И не спрашивай», — содрогнувшись от воспоминания о полете, отмахнулась я. «Вот уж нет!» – в з в и л с я он. «Я тебе, между прочим, и про баню рассказал, и про свою новую любовь, и про хук слева колись. Да что там может быть интересного?» – проворчала я. Но, конечно же, Машков из меня все вытянул. «Надо добыть ту книгу!» – набросился он, едва понял, о чем речь. «Мне очень нужно!» – «В очередь!» – смеясь отпихнула его от себя – «Интересно, библиотекарь очухался, как долго эта дрянь работает?» «Злая ты, Киселёва!» — обиженно просипел друг. «Тебе такие редкие книги в руки попали, а ты всё променяла на скуку смертную». Он с ненавистью покосился на пространственную магию. «Не любовную, так принесла бы вторую. Если не получится вернуться, тогда захватить мир другой и жить припеваючи. Тот фолиант только дракон поднимет». «Пожала я плечами. Он же каменный. Скорее всего, так в библиотеке и лежит. Сбегай посмотри. Если встретишь ректора, спроси, когда тёмного из лазарета выпустят». «А что с тёмкой?» – рассеяно переспросил он. «Ничего особенного», – хихикнула я. Поиграл с драконами в пинг-понг. «Семёнов умеет?» – удивился друг. «Да», – уверенно покивала я. «У него прекрасно выходит быть мячиком». «Лысый и блестящий». «Машков прав», — услышала я голос Артема и обернулась. Парень оттолкнулся от косяка, который он, похоже, подпирал какое-то время, прошел к окну и аккуратно сложил там стопку книг, уселся прямо на пол и вытер влажный лоб. «Злая ты, Киселева!» «Я всегда прав», — важно заметил Максим. «Колючка! Она и есть колючка!» злая я потому злая, растонала я, что голодная. Вот съесть бы пару пирожков из нашей столовки, сразу бы подобрела. Кто угодно бы подобрел, ухмыльнулся Семенов и вздохнул. Как они тут выживают? Ни столовой, ни магазинчика, ни кафе. Они драконы, хихикнул Машков. Кого поймают, того и схрумкают. А преподавателям остается ходить в латах, изображая из себя консервы. г а р е т т Подскочила я. «Точно!» — щелкнула пальцами брюнетка, под личиной которой прятался мой друг. «Привяжем над костром прямо в доспехах. Будет нам на ужин печеный историк!» «Уверен, что у него срок годности не закончился», — съехидничал Артем. «Он может подсказать нам, где питаются обычные маги», — щелкнула я его по носу. «Заодно пригласим старожилу и повыспросим, как он выживает в этом террариуме». «И где купить доспехи?» — иронично поддакнул Максим. Потрогал скулу. «Мне пригодится». В железных перчатках девушек обнимать неудобно. Лениво протянул Семёнов и погладил голову. Хотя иногда и я не отказался бы от лад. Без волос как-то холодно. «О!» — воодушевился Машков. поднялся и схватил со столика одну из колб, сунул под н о с другу. «Я же специально для тебя приготовил эликсир для роста волос. Пей!» «Уверен, что нужно именно пить!» Поболтал мензурку Семенов и недоверчиво посмотрел на киселеобразную жидкость. «Может, лучше лысину помазать?» «Ты сомневаешься в моей квалификации?» – р а с с е р д и л с я Максим. «Напомнить, как я попал в реанимацию, отведав чая из твоего термоса», — выгнул светлую бровь Артём. «Тогда я ещё не был специалистом по зельям», — гордо выкатил грудь Машков. Семёнов заинтересовался демонстрацией, за что получил хук слева. «Этому я сегодня научился», — похвастался Максим и снова замахнулся. «Пей, мне завтра урок вести, а зелье не прошло клинические испытания». «Вот-вот!» — потирая скулу, пробурчал Артем. «Точно до клиники доведешь или до клинической смерти!» «Ты первым домой попадешь!» — с м и л о й улыбкой протянула брюнетка. «Ну же, темный! Струсил, что ли?» В это время в лабораторию, переваливаясь на огромных лапах, вошло чудовище, на шее которого восседал наш ректор Носов. В образе кота, разумеется. Семенов встрепенулся. Вот им и спаивай свои травки. А мне студентов хватило». Вспомнив о полетах на стуле, Артем поежился. «Вот же м е л и у з г а вредная. Притворились, что заинтересовались моим предметом, а сами вместо сломанного стула, который просили починить, подложили какой-то древний артефакт. Думал, со страху этот стул в унитаз превращу, чтобы не совсем уж опозориться». «День прошел продуктивно». Потер лапки кот. «Весьма», — отозвалась я, помассировав ноющие плечи. «Я устроила заплыв, Семенов полеты во сне и н а е в у а Машков...» «Мне еще предстоит познакомить милых студенток с искусством зельеделия», — перебил Максим. «И пусть утверждают, что этот предмет им неинтересен, я сумею убедить их в обратном. Стоит лишь продемонстрировать это». Он перехватил колбу из рук Семенова и ловко в л и л с о держимое в пасть не вовремя зевнувшему существу, похожему на дракона. Развернулся к Артему и воскликнул с чувством. «Вот, смотри, Фома неверующий, и завидуй! Сейчас это чучело с крыльями обзаведется шикарной шевелюрой, которая могла украшать твою голову. Мечта, а не прическа!» «Ик!» Позеленел Семенов и пролепетал. «А такой я никогда не мечтал, мама!» Мы повернулись к очумевшему от неожиданных перемен существу. И я не сдержала смеха при виде роскошных, ведьеватых рогов. Носов тут же перебрался на голову своему то ли защитнику, то ли мучителю и удобно устроился на своеобразном лежаке. «Мечта! Мур тебе, Машков!» «Вернемся, пристрою к себе на кафедру. Очень удобно с некоторых чиновников спесь сбивать. Кофейком угостил, и все в ажуре. Хотя кофейку сейчас бы...» Отсмеявшись, я потерла нующий живот. «Только без добавок от мамы. И поинтересовалась. Егор Ильич, а вы где были?» «Оно!» — кот величественно потрогал лапкой рога. а х в а с т а л о с ь мной!» «Перед подобными тварями. Уж не знаю, как они называются». «Это ноары», — прозвучал знакомый мужской голос. «Вообще-то они сторонятся магов». «Удивительно!» Обернувшись к окну, я оцепенела при виде зеленоглазого блондина. Тот самый библиотекарь, который закружил меня под потолком, сейчас сидел на подоконнике и поигрывал плеточкой. «Ну, точно!» «Отошел от любовного проклятия и пришел за местью. Погонит меня, как рабыню, в библиотеку. Пыль протирать!» Я попятилась. «Думаю, что Ноар увидел в вас тот же чудесный свет, что и я». С придыханием продолжал библиотекарь. Эк его заклятием звездануло, да брызг света из глаз. Мужчина спрыгнул с окна и, упав передо мной на колени, уважительно протянул плетку. «Я ваш навек! п о в е л и в а й т е госпожа своим верным рабом!» В установившейся тишине раздался звук, выпавший из рук Максима колбы. Оставшаяся жидкость попала на лапы н о а р а и существо в комплект к рогам получило сверкающие копытца. Выдав гортанный крик, тварь метнулась прочь, но запуталась рогами в дверях. Кот, не удержавшись, слетел с импровизированного лежака и, р а к е т а и пролетев над остолбеневшим Семеновым, вцепился в стену. От истошного «мяу» Артем очнулся и посмотрел на меня с изумлением и надеждой. «Киселева, я тоже так могу. Я даже пятьдесят оттенков смотрел. Не веришь? Повелевай!» «Госпожа приказывает только мне!» Под дикий хохот Машкова ревниво заявил зеленоглазый и подполз поближе. «Все, что пожелает госпожа!» «Краснее?» «Я пожалела, что не знаю заклинания, которое поможет провалиться под землю». «Что они подумали?» «Повелеваю!» в ярости крикнула я и поочередно ткнула пальцем в библиотекаря Максима и Артема. «Ты выметайся! Ты захлопнись, а ты... И не мечтай!» Пока все трое соображали, как и что делать, я бросилась к выходу, но столкнулась с мечущимся в панике нуаром. Чтобы не упасть, схватилась за рога. Существо издало боевой клич и, бодро отбивая ритм копытцами, пошло на таран двери, которая как раз в этот момент открылась. Единственное, что я успела заметить, расширившиеся глаза ректора Террана.